Глава четвёртая. Когда-то он за ней бегал, почти на протяжении всего первого курса. Юрка был худым, почти тощим, с большой головой, которая оказалась ещё больше из-за густой шапки вьющихся волос. Кто-то из застряков первого курса дал ему прозвище Пенис эректус, слыша которое некоторые девочки краснели, а некоторые хихикали. Может быть, именно из-за этого Лиза не хотела с ним встречаться, а Юра предлагал и в кино сходить, и в кафешке посидеть. Звал к себе в гости одну и на вечеринки вместе со всеми, но Сухомлинова отказывалась. Прозвище вскоре позабылось, то есть почти позабылось, потому что Охотникова все называли просто Эриком. Дома она у него всё-таки побывала, но вместе со всей их группой встречали Новый год, и было очень весело. Лизу более всего поразили картины, висевшие на стенах. Особенно небольшой этюд Саврасова, похожий на эскиз к его картине Грачи прилетели, выпивали, закусывали, шутили и танцевали. Хозяин, правда, уединился в родительской спальне вместе с Ириной Лушкиной. Потом он снова появился за праздничным столом с необыкновенно счастливым лицом. Ребята поздравили его, а девочки понимающе переглянулись. Юра, он же Эрик, был не единственным на курсе, кому отдалась Ирка. После этого все надежды на сближение с Лизой, если они были, конечно, у него пропали. А сама Сухомлинова не очень-то и переживала, хотя все равно было обидно. А другие к ней больше не подкатывали. Вероятно, охотников объяснил им доходчиво, что Сухомлинова не до трога. И это было правдой. Было правдой все годы обучения и ещё один год после выпуска. Лизу распределили в Лугу, директором местного краеведческого музея, в котором не было ничего интересного. И в самой Луге не было ничего интересного, разве что одно обстоятельство: все жители этого городка от мало до велика и любители литературы, и те, кто за всю свою жизнь ничего не прочитал, кроме букваря, Зналенные из усть одно стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Есть в России город Луга, Петербургского округа, хуже не было всего городишки на примете, как бы не было на свете Новоржева моего. Все гордились тем, что сам Пушкин их прославил. Директором музея Лиза была меньше года, а потом из декретного отпуска вышла бывший директор, сорокалетняя дама с педагогическим образованием и крашенными в сиреневый цвет волосами. Муж у неё работал в райкоме партии, а потому вернуть Сухомлинову в родной город сиреневой даме труда не составило. Но эти 10 месяцев, проведённые в луге, не прошли даром. Именно там Лиза познакомилась с Владимиром Павловым, который впоследствии стал её мужем. Охотникова после окончания института она встретила всего раза три. Однажды в Эрмитаже на выставке привезённых из Лувра полотен. Почти сразу после этого они столкнулись в здании Академии художеств и битый час болтали ни о чём. Юра к тому времени заметно возмужал и не казался тощим. В третий раз она его почти не узнала. Охотника раздобрел, на нем был красный пиджак и шелковая рубашка с воротником апаш, из-под которого торчала массивная золотая цепь. Он стоял возле дорогой намарки. Сухомлинова хотела проскочить мимо, но бывший сокурсник о кликнул ее, подскочил сам. Я тут исторической литературой стал интересоваться, сообщил он предварительно даже не поздоровавшись. Так что интересно. Оказывается, перед революцией был такой военный министр, генерал Сухомлинов. Распутин называл его старикашкой на веревочке. Не твой ли предок? Лиза ответила не сразу, раздумывала, стоит ли говорить правду, но потом призналась: дальний родственник, сказала она. Только при чем здесь его прозвище? Некоторых вообще ректусами называли. Да я это к слову не обиделся охотников. Я вообще удивляюсь, что мы встретились, не случайно, видать. Но ты знай, если после того генерала осталось что, ординантик, вариат, воспоминания, письма, короче, всё мне тащи. Я теперь это всё покупаю, заплачу честь по чести, чай, не чужие люди. Не чужой и не посторонний Юрка был неплохим парнем, да и сейчас, когда он так возвысился, остается прежним. И дурое он ее назвал, не со зла.